Иван Алексеевич Бунин. Жизнь Арсеньева. Юность. Книга первая. Глава первая. Вещи и дела ощу не написанни бывают. Тмою покрываются. И гробу без памятства предаются. написан ниже, яко одушевленье. Я родился полвека тому назад В Средней России, в деревне, в отцовской усадьбе. У нас нет чувства своего начала и конца. И очень жаль, что мне сказали, когда именно я родился. Если б не сказали, я бы теперь и понятия не имел о своем возрасте. Тем более, что я еще совсем не ощущаю его бремени. И значит, был бы избавлен от мысли, что... Мне будто бы полагается лет через десять или двадцать умереть. А родись я и живи на необитаемом острове. Я бы даже и о самом существовании смерти не подозревал. Вот было бы счастье. Хочется прибавить мне. Но кто знает... Может быть, великое несчастье, Да и правда ли что не подозревал бы. Не рождаемся ли мы с чувством смерти, А если нет, Если бы не подозревал, Любил бы я жизнь так, как люблю и любил. Роди Арсеньевых о его происхождении — Мне почти ничего не известно, что мы вообще знаем. Я знаю только то, что в гербовнике рот наш отнесен к тем, происхождение коих теряется во мраке времен. Знаю, что рот наш знатный, хотя и захудалый, и что я всю жизнь чувствовал эту знатность, гордясь, и радуюсь, что я не из тех, у кого нет ни рода, ни племени.